капельница. Тихий час. Скоро снимут капельницу. Не пойду на полник, морит безбрежно. Глаза моргают редко и затяжно. Сон уже вносит путаницу. Мне чудится, что растут бицепсы, я чувствую их безудержный налив. Крыша едет. Так надоело уже это деньекология. Братан, дай спички. Да и вообще, харе дрыгнуть. Пойдём курнём. Пойдём, пока без палева. Все валятся. Веки раздираются с трудом, язык не помещается во рту, выпадает. Не курю, крякую я треснутым басом пьяной жабы. От шока зрение проясняется, и я вижу зависшее в полуметре от меня испитое лицо мужика. Мужика. Срочно закрыть глаза. Вдох, выдох. Это сон. Я лежу в гинекологии, у меня воспаление яиц. Яиц рука метнулась под одеяло. Яиц главное не открывать глаза. Рука нащупывает то, что по идее ждёт меня дома у того, который в этом твою шмать доме живёт со мной, притворяясь мужем, моим мужем. Пытаясь не заорать, открываю глаза. Урежка уже двигается на выход. Э, -э милейший мой не мой хрип прилип к его спине. Уй-яся, мужик ухмыльнулся и продолжил путь. Где здесь уборная, М -м сортир типа? Я пытаюсь сделать вид, что всё норм, только память подводит. Уже в двери мужик ткнул пальцем в сторону изголовья моей кровати. Уй-яся, пронеслось у меня в голове: сортир в номерах. Несколько нервных прыжков шагов, и я внутри маленького санузла с душем, унитазом и зеркалом. Твою ж мать и Уясе звонко запрыгали по кафельным стенам. И из зеркала на меня пучеглазил фиолетомордый тип. Закрыть глаза, вдох-выдох. Это сон. Зеркало корчило мне всю ту же рожу алкоголика в рецидиве. Я медленно вышел из туалета, из палаты и побрел по коридору. Мозг вяло бился в растерянных конвульсиях. У приемного покоя призывно маячил стул, и тело, мое или нет, благодарно обмякло на нем. Глаза закрылись и расслабились. Жаль Толяна, не жилец, печени совсем уже нет, цирик сожрал. Башка тоже капец, говорит, что не курит, прикинь. Мозг слегка оживился. Толяна, Толяна. Кто-то за дверью жалеет Толяна. Тальяна, это же я. Я тальян. Почему я тальян? Зачем? За что? Ноги сами несут меня по коридору, руки рвут ручку окна. Воздух. Мне нужен воздух, я задыхаюсь. Воздух больно бьёт меня по щекам. Тань, Тань, очнись. Всё хорошо уже. Правда, всё хорошо. Медсестра, дурёха новенькая. Не нашла вену, и всё лекарство под кожу попало. Ты не бойся, этот биццепс рассосётся, синяк, правда, долго будет, а так ничего. Ничего. Вдох, выдох. Это не сон. Я просто потеряла сознание. Потеряла своё и нашла чужое. Надеюсь, талон поправится.